Над Сокольниками утро, еще совсем рано. Пустые аллеи парка прошивают солнечные лучи. Ветерок тащит палую листву. Никого. Только на стадионе «Шахтер» весь двор забит машинами. Все больше «Жигулей» и «Волги» с личными номерами. Высокомерно пристроился у самых дверей спортзала серебристый «Мерседес». Поперек двора блестит черным лаком «Волга» со штырем-антенной над крышей. Казенная руководящая машина с ответственными номерами. Борис Павлович Громов, помахивая спортивной сумкой, вышел из спортзала. Рядом с ним, показывая всем свое знакомство на коротке с этим человеком, слава Голубев. Шофер выскочил из машины, услужливо принял из рук шефа сумку и ракетку: Ты, Боря, в контору? спросил Слава. Это было произнесено без признаков фамильярности, скорее наоборот. Громов снисходительно улыбнулся, посмотрел на славу. Это ты, человек свободный, а мы. Генерала-то когда дадут? Обещают к ноябрьским. «Пора, давно пора. Но будь!» Громов сел в машину, она развернулась и вылетела на улицу. Милиционер, стоявший на углу, бросил руку к козырьку. Слава, улыбаясь, смотрел вслед удалявшемуся автомобилю до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом. В тот же миг улыбка стерлась со Славиного лица. Злое оно стало, злое и раздраженное. А Громов ехал по Москве, краем глаза ловя взлетавшие к козырьку руки инспекторов ГАИ. Его машину узнавали. От поста к посту передавали сообщения, перекрывалось движение. Несся по городу черный автомобиль с антенной радиотелефона. В такие минуты Громов как никогда чувствовал свою значимость и важность. В переулке за Москворечи ломали дома. Стрела экскаватора, словно рука с кистенем, с размаха ударила клинбабой в грудь маленькому особняку. Но выдержал домик, только как слезы из глаз брызнули остатки оконных стекол. И снова отвел кистень экскаватор. Клинбаба, угрожающе раскачиваясь на тросе, примеривалась. Снова гулкий удар. Клуб в пыли поднялся над улицей. Треснулась стена, посыпалась замысловатая лепнина, медленно начала оседать крыша. Игорь Корнеев остановился напротив, курил, смотрел, как безжалостно рушат дом. Половина его уже обвалилась, видны были комнаты, обрывки обоев. Оставлены умирать вместе с домом вещи. Корнеев докурил, бросил сигарету и вошел в подъезд трехэтажного здания. Он быстро поднялся по лестнице. У двери с табличкой «8» остановился. Список фамилий жильцов, прикрепленный возле звонка, был длинным и напоминал орденскую колодку. Игорь безуспешно пытался найти нужное имя. Отчаявшись, нажал кнопку один раз. Дверь приоткрылась на ширину цепочки, и в щель выглянуло недовольное старушечье лицо. «Тебе кого?» «Толика». «Ему два коротких, один длинный, слепой, что ли?» «Очки забыл». «А ты ему кто?» — Товарищ по работе. — Работа. Вся его работа — водку жрать, да девок водить. — Мамаша, дома, Толик, скажите мне толком. — А где ему быть? Цепочка звякнула, дверь отворилась. — Где ему быть? — продолжала старуха. — спить, работничек. Нормальные люди уж целый час трудятся, а и этот... Игорь вошел в длинный темный коридор. В его полумраке угадывались сундуки, висящие на стене корыта, вешалки с барахлом, какие-то ящики... После яркого утра полумрак коридора слепил, и Корнеев вступал нерешительно и осторожно. — Ты прям прямо иди, — бубнила за спиной старуха. Игорь плечом ударился о корыто, и оно глухо загудело. — Вот его дверь, — сказала старуха, — напротив моей. Так что я все вижу. Букву «И» в последнем слове она произнесла многозначительно длинно. У дверей комнаты только на крючке висело автомобильное колесо. Пожилая женщина, повернувшись к Игорю спиной, покопалась в замке, отперла его. В коридор ворвался свет и слова радиодиктора. «Чем важен для нас сентябрь нынешнего 1982 -го? Небывалым подъемом творческих сил, всех советских...» Дверь захлопнулась, и полумрак словно стер многозначительный радиоголос. Игорь нажал на дверь, и она подалась. Он вошел в странную полукруглую комнату, хаотично заставленную громоздкой старой мебелью. Ногой он зацепился за автомобильное крыло, лежащее прямо на полу, и оно загудело, словно обронённая корыто. «А? Кто?» — вскочил на постели Толик. Он был худой, взъерошенный и со спутанными волосами. «Ты чего, мужик?» — хриплым голосом спросил он. «Ты чего?» Игорь, удачно миновав электроорган и колонки усилителя, подтянул стул и сел около кровати. «А, это ты, начальник из Мура? Как он тебя вчера?» его даже жарко стало от напоминания. Он вытер рукой лоб. «Ко мне в Архангельское знаешь, какие люди ездят? Так что смотри!» Засмеялся Толик. «А ты никак меня пугаешь», — удивился Игорь. «Чего мне тебя пугать?» Толик встал, натянул светлые джинсы. «Чего мне тебя пугать?» — повторил он и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, лукавая и добрая. Толик взял со стола рубашку, надел ее, пригладил волосы и опять спросил. «Ну что?» — Дело у меня к тебе. — А раз дело вызвал бы повесткой... Корнеев достал сигареты, вопросительно поглядел на хозяина. — Кури! — разрешил тот и поставил перед Игорем пепельницу, а сам отошел к холодильнику. Вернулся с бутылкой молока и двумя стаканами. — Будешь? — Спасибо. Корнеев взял стакан, мелкими глотками столпить холодное молоко. «Можайское — Можайское? Толик молча кивнул, допил молоко, поставил стакан на стол. — Ну, что у тебя ко мне за дело? «Понимаешь, Толя, у нас есть общий друг, Женя Звонков». «Точно!» — Толик хлопнул себя по лбу. «Точно! А я голову ломаю. Где я тебя видел? В гараже». «Подожди-ка, ты там какое-то старье восстанавливаешь». Игорь усмехнулся. Вспомнил. «Ты бы сразу с этого и начал, а то книжка, мур. Кофе хочешь?» «Хочу, но это потом. Сейчас у меня к тебе очень важное дело. Садись». Толик сел. Игорь достал из кармана фотографию. «Знаешь этого человека?» Толик взглянул мельком. «А тебе зачем?» «Ты его знаешь?» «А то. Самый сладкий клиент. То есть?» «Ну, ресторан у нас до двадцати трех, так?» «Так. А мы потом для своих начинаем работать. Ну, а они платят». «Сколько?» «А я не считаю», — усмехнулся Толик. «Этот хорошо платит?» «Хорошо. А ты ему поешь?» «Пою». «Дочка Мергера, созрели вишни в саду у дяди Вани, поручик Голицын, так, так?» А знаешь, откуда у него деньги? Ты меня на голые постановления не бери. Откуда у него деньги, это твоя забота. И не смотри на меня так, не надо. Нынче как? Умеешь жить, заказываешь музыку. А те, кто не умеет? А те, Толик засмеялся, так они дома сидят и телевизор смотрят. У нас по Конституции полная свобода волеизъявления. И не смотри на меня так, я все равно тебе не боюсь. А мне не надо, Толик, чтобы ты меня боялся. Помоги мне. А я не дружинник это точно. Но мне Женя Звонков сказал, что ты парень хороший. Хороший парень в наши дни не профессия. И мне на нож лезть нет никакого интереса. Значит, не столковались. Игорь встал, толкнул сигарету в пепельницу. Толик с интересом разглядывал его. Корнеев пошел к двери, обходя наваленные на полу запчасти к автомобилю, какие-то сумки, стопки книг. Открывая дверь, он хотел в сердцах хлопнуть ею, да вовремя. Коридор был также тёмен и пуст, Игорю пришлось повозиться с замком. А дом уже доломали, даже пыль осела. И победно раскачивалась кленбаба на тросе, и крановщик пил кефир, приложив к губам бутылку словно трубу. Игорь закурил и пошел по переулку. В кабинете Громова сидел начальник Мура Кафтанов. Громов переоделся в форму и, как все люди, надевшие ее недавно, чувствовал свою необыкновенную значительность. Значительность прибавляли огромный кабинет, в который Громов тоже вселился не так давно, и телефоны разного цвета, и селектор. В этом кабинете он не только работал, но и играл роль кого-то вельможно важного, виденного давно-давно. В те далекие годы, когда он только пришел в горком комсомола маленького городка Пензенской области, Громов смотрел на Кафтанова начальственно печально, как на ребенка несмышленыша, и говорил ровным, тихим голосом. Андрей Петрович, дорогой, ну это же не дело. Звонит жена Сергея Степановича Черемисина. Вы, надеюсь, знаете, кто это? Да, имел сомнительное удовольствие говорить с ним по телефону. Да, Андрей Петрович, Черемисин крут, не сдержан, но его понять можно. Такой человек, и вдруг у него машину угоняют. Я думаю, мы должны были первым делом, вне всякой очереди. А у нас не магазин, мы потерпевших с черного хода не принимаем полного, Андрей Петрович, не придирайтесь к словам. Я имею в виду, что есть люди, спокойствие которых мы обязаны оберегать в первую очередь». Борис Павлович. Кафтанов забарабанил пальцами по столу. «Перед... знаю, — засмеялся Громов, — знаю, перед законом все равны, но товарищ Черемисин все-таки равней других». Кафтанов помолчал, глядя на портрет Зержинского над столом Громова, потом сказал... — А мы, собственно, нашли машину, вернее, ее кузов и шасси. — Как нашли? — Очень просто. Ее украли, разобрали на запчасти, и мы располагаем данными, что сделал это Черемисин-младший. — Сын Сергея Степанча. Громов вскочил. — Чушь! — Кафтанов усмехнулся. — Да, чушь. Я знаком с этой семьей и прекрасно знаю Виктора Черемисина. Да, кстати, известно ли вам, что Виктор Сергеевич Черемисин нигде не работает? Постоянно торчит в ресторанах, играет в карты на крупные суммы. Откуда у вас эти сведения? Мур есть мур, как сказал герой фильма «Дело пестрых» Сафрон Ложкин. Послушайте, Андрей Петрович, мне не нужны ваши догадки и гипотезы. Мне нужен преступник, чтобы он сидел в этой комнате, а я с чистой совестью мог позвонить товарищу Черемисину. Борис Павлович, я повторяю вам, что все сходится на Викторе Черемисине. Вы тяжелый, несовременный человек, Кафтанов. Какой есть? Кстати. Громов раскрыл папку, достал документ. Вот ваше представление о назначении майора Корнеева Игоря Дмитриевича начальником отдела. Вы его подписывали? Да. Но мы же предполагаем выдвинуть на эту должность подполковника Кривенцова. Борис Палч. Кафтанов старался говорить спокойно и сдержанно. Борис Палч, повторил он. Майор Корнеев — опытный оперативник, порядочный, честный, мужественный офицер. На его счету раскрыты весьма сложные и тяжелые преступления. Он проявил себя... «Подождите-ка!» — Громов хлопнул ладонью по столу. «А Корнееве потом. Вы считаете, что Кривенцов не обладает такими способностями?» «Я не берусь судить о подполковнике Кривенцове. Могу вам сказать одно — он не профессионал». «Ну и что?» Он же идет на руководящую работу, понимаете, руководящую. Его дело правильно направлять процесс в духе указаний. Начальник первого отдела не направлять процесс должен, а умело организовать оперативную работу. Кривенцов же в милиции всего четвертый год, да и то все это время просидел в приемной. У него большой опыт партийной комсомольской работы, он подтянет ваших сыщиков, потом ему расти надо. Не зря его сюда из Моссовета перевели. Посидит на полковничьей должности, получит третью звезду. Переведем куда-нибудь повыше, пусть руководит. Я оставляю за собой право обжаловать ваши действия. По-служебному сухо отрапортовал Кафтанов. Громов изумленно поднял брови. — Вам что, звонок из министерства не указ? — Нет. — Хорошо. Я не хочу ссориться с вами. Пока. — многозначительно сказал Громов. Это пока звучало предостерегающе, предупреждение было в этом коротком слове. «Теперь о Корнееве!» Громов вздохнул, всем видом показывая, как неприятен ему этот необходимый для пользы дела разговор. Он достал из стола папку, раскрыл. «Не очень хорошо характеризуется, Корнеев. С женой разошелся. Пять лет назад было служебное расследование по применению оружия». Борис Павлович, времена прошли, когда за развод увольняли со службы. Времена-то прошли, а мораль... Мораль, дорогой мой главный сыщик, осталась та же. Вот по ее меркам мы и судим о поступках таких, как Корнеев. А что это за стрельба в Измайловском парке? Корнеев один задержал двоих вооруженных преступников. А зачем стрелял? Зачем создавал опасность для граждан? Нет, Андрей Петрович, как хочешь, а такие, как Корнеев, мне не по душе. «Ну а теперь о том, чего ты не знаешь. Я его вчера выставил из ресторана «Архангельская». Вел он себя разнуздано, видимо, был пьяный. А ты начальником его делаешь. Нынешняя должность зама не для него, понял?»